Ленописанные меню. Если понимать Библию буквально, то самое значимое в истории человечества трапеза состоялась в Месопотамии, в междуречии Тигра и Ефрата, в тех самых местах, где, по мнению большинства богословов, некогда находился земной рай. Именно здесь Адам и Ева вкусили плодов от запретного дерева познания добра и зла в результате чего мы все теперь должны добывать свой хлеб в поте лица, а некоторые еще и в болезни рожать детей. Поскольку мы действительно это делаем, то можно допустить, что сам факт крамольной трапезы особому сомнению не подлежит. А вот о том, что именно съели Адам и Ева, споры идут уже по крайней мере 2000 лет. Вообще говоря, райский рацион про родителей человечества –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 А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. Не только о мясе, но даже и о молоке и яйцах речь не шла. Поэтому Адама и Еву, которые попытались хоть как-то расширить свой скудный рацион и польстились на еще один пусть даже и запретный плод, можно, если не простить, то понять. Но что это был за плод, неизвестно. В Библии по поводу видовой принадлежности двух знаменитых деревьев, дерево жизни и дерево познания добра и зла, ничего не сказано. Иудейская традиция, равно как и позднее мусульманская, предполагает, что плодом дерева познания добра и зла, которым злокозненный змей соблазнил Еву, была смоква. Она же фига или инжир. Впрочем, в Талмуде, кроме того, высказаны мнения, что запретный плод был пшеничным зерном, каковые в раю могли чудесным образом расти на деревьях, виноградом или цитроном. Ранние христиане обычно считали, что это был гранат, символ брака в античном мире. Недаром греческие мифографы сообщают, что Аид, отпуская к матери похищенную им Персифону, заставил ее проглотить несколько зерен граната. После этого брак считался нерасторжимым, и юная жена обязана была вернуться к мужу. Впрочем, по поводу того, связано ли вкушение запретного плода с супружескими отношениями, среди богословов существуют разные точки зрения. Ведь заповедь «плодитесь и размножайтесь» была дана прародителям человечества еще до того, как они съели запретный плод. И значит, грехопадение не имело никакого отношения к плотским радостям. В таком случае и гранат оказывается ни при чем. Но так или иначе, христианская трактовка скоро забылась. И позднее многие византийские и итальянские художники – в их числе Микеланджело, изображали дерево познания в виде смоковницы. Живописцы французские и немецкие чаще склонялись к версии яблони. По латыни слова «яблоко» и «зло» пишутся одинаково – «малум». В конце концов, в массовом сознании победило яблоко, которое еще со времен Париса, присудившего спорный плод Аврадите, считалось символом раздора и прелюбодеяния сразу. Впрочем, если отрешиться от мифологии и богословия и обратиться к истории ботаники, то все эти варианты, а не только растущая на деревьях пшеница, имеют весьма ограниченное право на существование. Сегодня мы примерно знаем, какие именно плоды приносила земля Месопотамии в те далекие годы, когда Адам и Ева беседовали с коварным змеем в междуречии Тигра и Фрата. Рай – как собственно и весь мир, был сотворен, по мнению большинства христианских богословов, в шестом тысячелетии до нашей эры, а по иудейскому календарю даже в четвертом. И в четвертом же тысячелетии, но уже по мнению историков, в этих землях появились пришельцы, называвшие себя черноголовыми и давшие начало одной из древнейших цивилизаций мира ⁇ шумерской цивилизации. Шумеры были людьми педантичными, любившими учет и контроль. Они создали в Первую мире письменность и в первой половине третьего тысячелетия уже вовсю использовали клинопись. На своих глиняных табличках шумеры увековечили немало информации о том, какие плоды выращивала их земля. Археологи и ботаники тоже внесли свою лепту в решение вопроса, что ели, что могли и чего не могли есть древние жители разных регионов земного шара, в том числе и Месопотамии. От самих плодов за тысячи лет, как правило, ничего не остается, но косточки и особенно пыльца сохраняются гораздо лучше. И вопрос о яблоках райского сада, если, конечно, допустить, что сад этот действительно находился на берегах тигра и фрата в рассчитанные богословами времена, решился отрицательно. В те далекие времена яблони, равно как и смоковницы, и гранаты, и виноград, здесь, безусловно, не росли. Первыми в мире выращивать яблоки стали хетты. Народ, появившийся в Малой Азии в конце третьего тысячелетия до нашей эры и создавший там могущественную державу в начале второго тысячелетия. Конечно, дикие яблони были известны людям и раньше. Например, археологи находили их семена в неолитических поселениях на территории Швейцарии. Возможно, предки современных швейцарцев и грызли яблоки в особо голодные годы. Но плоды эти были мелкими и кислыми, и ни для райского сада, ни тем более для соблазнения живущих в этом саду людей явно не годились. Культурные яблони лишь значительно позднее появились в районе нынешнего Трабзона и потом распространились по землям, с которыми хетты торговали и воевали, между Речью, Палестине, Египту, а затем и Европе. Но вернемся в Месопотамию. Первый текст, в котором ее жители и яблоки упомянуты одновременно, клинописное повествование о походе саргона Акадского, объединившего в 23 веке до нашей эры шумер и Акад и совершившего ряд военных походов за пределы Междуречия. Воевал Саргон и в Малой Азии, в Каппадокии. Именно там шумеры и аккадцы, вероятно, впервые попробовали неведомый плод. Причем этой случайной пробой дело, скорее всего, и ограничилось, поскольку разводить у себя яблони, и то без особого успеха, на берегах Тигра и Ефрата стали значительно позднее. Кодекс вавилонского царя Хаммурапи, правившего Месопотамией в 18 веке до нашей эры еще ни слова не говорит о яблоках и яблонях. А ведь этот дотошный законодатель, на радость историкам, охотно уснащал свои тексты избыточными хозяйственными подробностями. Например, если человек нанял лодочника и судно и нагрузил его зерном, шерстью, маслом, финиками или же любым другим грузом, а этот лодочник был нерадив и потопил судно и погубил то, что в нем было, то лодочник должен возместить судно, которое он потопил, и все, что погубил в нем. Или такой закон, в котором упоминается объемная мера К, составлявшая чуть меньше литра. Если шинкарка дала в долг 60К пива, то во время сбора урожая она может получить 50К зерна. В законах Хаммурапи упоминаются финики, зерно, сезам, он же кунжут, кормовая трава, фураж, пиво, схожий с ним напиток секера, ослы, валы, быки и прочие продукты и объекты сельского хозяйства. Но яблоки ни разу. И любой сад с точки зрения Вавилонского закона – это сад финиковый. Например, закон гласит Если человек взял деньги у ростовщика Тамкара, и Тамкар этот прижимает его, а ему нечем заплатить долг, и он отдал Тамкару свой сад после опыления и сказал ему «Финики, сколько их будет в саду, ты заберешь за свое серебро», то Тамкар не должен согласиться. «Только хозяин сада должен забрать финики, сколько их будет в саду, и серебро с его процентами, согласно его документу, он должен уплатить тамкару, а остальные финики, которые будут в саду, должен забрать только хозяин сада». А вот хетты, которые примерно в тот же период создавали свод законов, яблоню упоминали. Например, «Если кто-нибудь огонь зажжет», и огонь перейдет на плодовый сад, и если сгорят виноградники, яблони, горные яблони и деревья, то за каждое дерево он должен дать шесть сиклей серебра. То, что было посажено, он снова должен посадить. Итак, яблок, шумеры и акации, в отличие от хеттов, не знали. Не знали они и гранатов, которые появились в Двуречье еще позже. Недаром наследники шумера акадской цивилизации, ассирийцы, для обозначения граната пользовались словом «восточное яблоко», противопоставляя его обычному яблоку, пришедшему с северо-запада. Впрочем, когда гранатовые деревья все же появились в Месопотамии, именно отсюда они позднее начали свое победное шествие в Малую Азию, Палестину, Египет и Южную Европу.